«Иду я, — говорил он, — на Пасху после заутренней домой. Подхожу к училищу. Тридцать сажен от церкви, где было прежде кладбище. А вдруг выбегает из-под крыльца училища гусь и начинает хватать за шинель. Я сначала взял его за голову и бросил от себя, а шинель поднял и... Завязал. Нагусь опять подбег и схватил за брюки так, что зацепил и тело. Я его толкнул ногой. Нагусь но взлетел и клюнул в шею так, что сделался синяк. Потом поднялся и улетел. Я пришел и рассказал жене. А тотчас побежала колдунье, которая жила на хоре села, но дома ее не застала. Потом колдунья пришла вся мокрая и упыхалась. Жена спросила ее, где была, но колдунья ничего не отвечала, а только дышала тяжело да охала. Потом вдруг повалилась на пол и уснула. Жена тотчас Раздела ее и осмотрела все тело. Оказалось, на шее синяк и на боку. Она рассказала все мне. В этот же день я объявил всему селу об этом. Собрали сход и привели колдуню. Два мужика взяли ее, повалили на землю, и стали хлестать прутьями и чуть живую отправили домой. Когда она выздоровела, то ее стали спрашивать об этом, но она говорит, что ничего не знает. «В этот день, — рассказывала она, — я шла от заутрени, закружилась голова, и я упала один раз боком, а другой — затылком, и на силу пришла домой, даже не слышала, как меня раздела жена офицера. После этого кусь в этом месте еще щипал многих, так что ночью тут боялись ходить. О барине непокойники и кучере Иване. Жил-был женатый барин, только барин этот находился в связи с чертом. Был у него кучер, красивый малый, звали его Иваном. Жили они, жили, и, наконец, барин этот умер. Влюбился Иван в свою красивую в вдову Она и не прочь выйти за него замуж, только говорит ему, — Хорошо, вступай в погреб, где лежит покойный барин, да проспи подле него во гробу три ночи сряду. Коли сделаешь это, пойду за тебя и сделаю тебя барином. Иван тотчас заказывает меднику рубаху из блях, Надевает ее, идет под вечер в погреб и ложится после покойника барина в гроб. Спит он, спит, но только вдруг к полуночи барин поднимается из гроба. Что же теперь делать Ивану? Он поднимается тоже. Что, Иван? Ты тоже умер? спрашивает его барин. — Да, я тоже умер, — отвечает Иван. — А ты не врешь? — Коли, барин, не верите, пощупайте мое тело. Барин пощупал рубаху из блях, нашел, что тело действительно холодно, и поверил. — Куда пойдем? Условились идти в дом барина. Пошли они вдвоем в дом, перебывали во всех палатах,